Глава тридцать четвёртая. Опять не по плану. Соня. Несмотря на тяжёлый день и насыщенный событиями вечер, уснуть не получалось. Кайли тихонько спала в корзинке. Спать в обычной кровати девочка категорически отказывалась. Размахивала ручками, улыбалась, пыталась что-то лепетать и никак не хотела успокаиваться. Пока Рина не предложила вернуть малышку в привычную корзинку. Для меня это звучало дико, но сражаться с маленькой непоседой больше не было сил. Я сдалась, изобразила из плетёной тары колыбель и, скрипя сердце, уложила туда ребёнка. Девочка уснула почти сразу, но мои мытарства на этом не закончились. Рина и Ронда отказались уходить спать в свою спальню. Пришлось размещаться втроём на одной кровати. Рассказывать сказку про невероятный сказочный мир под названием «Земля», про небоскребы, летающие железяки и полное отсутствие магии. «Хороший мир», — зевнула Ронда, — «только странный». «Странный. И теперь уже такой далекий. Я попала в Рамоне всего несколько дней назад, а родной мир кажется таким далеким, как будто ничего из прошлого никогда не было. Ни родителей, ни школы, ни веселых семейных застолий, ни первой любви, ни работы. Ничего» комнате царила полная тишина даже ронни не издавал ни звука спрятался в переноску и с чувством выполненного долга уснул а я погрузилась в теплые детские воспоминания веселый смех вкусные мамины пироги разбитые коленки горькие слезы из-за двоек в школе папа который пытался объяснить мне эти проклятые задачи по алгебре у меня было хорошее детство теплое из воспоминаний выдернула рина Малышка во сне закинула на меня ногу и прижалась сильнее. И тут сильная и независимая Соня, всю сознательную жизнь, избегавшая детей и ответственности, дрогнула. По щеке покатилась слеза. Меня переполняли нежность, чувство долга и обида за этих детей. Всегда себя считала особо и хладнокровной, слегка циничной, но сейчас внутри что-то надломилось, а еще было страшно и за себя, и за них памяти всплыл образ Дариша. «Этот красивый мужчина не вызывал во мне никаких отрицательных эмоций. Разумная Соня понимала, что этот мужчина просто привык так жить, как и Софи и другие Дейры. Вот только меня такое положение вещей не устраивало. Менять ценности и традиции целой империи я не собиралась. Пусть живут так, как им удобно. А мы будем жить так, как удобно нам. Только сначала выберемся отсюда. С этими мыслями пришли безмятежность и спокойствие. Веки стали тяжелыми, и я провалилась в густую тьму без сновидений. Хаш. Девушка в платье из серой грубой ткани лежала на холодных ступенях одного из узких переулков столицы. Длинные рыжие пряди рассыпались по серому камню. Голубые глаза широко распахнуты, смотрели куда-то в небо. Губы бледные, практически сливались с лицом. Это была не Софи для Хаша этот факт не стал откровением. он продолжал чувствовать найру, был уверен, что с девушкой сейчас все хорошо она жива, здорова и относительно спокойна. по крайней мере ровно настолько насколько может быть спокойна дейра в сложившейся ситуации. Но сам факт трупа в городе, где находится его женщина был плохим знаком. Убитая девушка лишь отдаленно была похожа на Софи. Если говорить уже совсем откровенно, совпадали только комплекция, предполагаемая одежда и цвет волос. Воссоздать подлинный облик девушки с помощью стандартных заклинаний не получалось, даже в виде портрета. Черты копии расплывались, волосы темнели, произвольно менялись разрез глаз, форма губ, объемы тела. Дариш предложил нарисовать портрет беглянки на бумаге, так, как это делали люди. Но эта работа требовала времени. А пока портрет не готов, жандармам, занимавшимся поисками девушки, приходилось довольствоваться лишь словесным описанием. Хаш отошел на несколько шагов от тела, чтобы не мешать работе лекаря. Тот тщательно осматривал жертву на предмет повреждений и напевал себе под нос пошлую кабацкую песню про рыжую проститутку и жандарма, чем сильно нервировал не только Нага, но и Дариша макс с редкими седыми волосами считался лучшим криминальным экспертом империи. Правда, изначально к этому утверждению Хаш отнесся скептически. Лекарь не вызывал в змея ни симпатии, ни доверия. Старый потертый пиджак, видавший виды саквояж, бриджи устаревшего фасона выдавали в нем личность скупую, жаждущую достигнуть максимальной экономии везде и во всем. А это могло отрицательно сказаться на работе. время смерти — поднял голову лекарь. — Два-три оборота назад. Точнее, скажу, после вскрытия. Причина смерти. Дариш черной тенью нависал над экспертом, чем дико бесил последнего. Ее задушили. Нет следов. Есть. Лекарь убрал в сторону несколько прядей и указал на маленькое синее пятнышко на горле. Вот. Основной след был убран заклинанием. Или артефактом. Не выдержал хаш нет Лекарь пронзил змея холодным взглядом. «После артефакта остается другой след. Ее убил маг Или подчистил следы. Отследить его получится? Не знаю. Делать какие-то выводы пока рано». На этом короткий диалог закончился. Лекарь произвел еще несколько манипуляций с телом и разрешил погрузить тело девушки в повозку. Через несколько минут в переулке уже ничего не напоминало о трагедии. «Я надеюсь, это не она». В голове Нага раздался раздраженный голос брата. Сафанир присутствовать на месте преступления не мог, как и император Домиран. Оба ждали новостей в своих покоях. Конечно, если бы Хаш находился в шахарофате, то такие условности, как статус принца, его мало бы волновали. Но он находился далеко за пределами родной империи, и каждый шаг был вынужден продумывать с особой тщательностью. «Не она. Сильно похожа». «Больше, чем хотелось бы. Думаешь, охота?» Хашу не хотелось даже мысли допускать о том, что кто-то осмелился объявить охоту на его Найру. Но и игнорировать эту версию он не мог. «Не знаю. Не исключено. Не шипи на меня. Ты сможешь ее найти?» «Если бы мог, мы бы с тобой уже были на полпути домой». сафанир замолчал. Хаш чувствовал присутствие брата в своей голове но нарушать молчание не спешил. «А сообщение передать ей сможешь? Думаешь, связь уже установилась? Ты же ее чувствуешь? Ее скрывает какой-то полог Я не могу пробиться. Надо попробовать». Соня. Я плыла по темному густому киселю. Теплому, густому, дарящему отдых и телу и разуму. Не знаю, сколько времени могла бы еще так провести, наверное, вечность, если бы не один мелкий паразит. Топот маленьких ножек в черных блестящих туфлях заставил открыть глаза. «Привет!» Харанмат стоял посреди комнаты. Заложив руки за спину, мальчишка перекатывался с пяток на носки. На голове у него устроился Ронни и недовольно щелкал клювом. «Ты испортишь мне проводника!» Мальчишка недовольно нахмурил лоб. «И тебе доброе утро!» — проворчала я, осторожно приподнимаясь на локтях. Говорила тихо, старалась не разбудить детей. Вряд ли им понравится встреча со смертоносным мальчишкой. «До утра еще далеко. Ты поболтать пришел?» Очнуться ото сна казалось сложнее, чем я думала. Веки так и норовили снова закрыться. Пришлось даже несколько раз себя ущипнуть, чтобы прийти в дееспособное состояние. «И поболтать, и новости рассказать!» я соскучился, знаешь общение с мертвыми душами не самое приятное занятие. прими очисти разреши переход тоска ронни опять же с тобой начал рассуждать о тяжелой божественной жизни харранмат давай перейдем в другую спальню, не хочу будить детей они нас не слышат махнул рукой мальчишка и начал шарить глазами по комнате а где бар мне одной кажется, что у тебя проблемы с алкоголем. я постаралась сесть удобнее насколько это было возможно в моем положении. «Поработала бы смертью, не с такими проблемами бы жила. Здесь нет спиртного. Зря». Он сунул руку в карман вельветовых бриджей и достал литровый бутыль синей жидкости. Открутил пробку и сделал несколько глотков. Со стороны это все выглядело странно. Еще более странно я себя чувствовала. На моих глазах спивается ребенок, а я ничего не могу сделать – Правда, не уверена, что хочу с этим что-то делать. Что за новости? Бог смерти наконец-то оторвался от бутылки. Достал из второго кармана красивый пузатый бокал и залез ко мне на кровать. Пришлось поджать под себя ноги, чтобы гость смог поместиться. Ронни еще раз клацнул клювом и перелетел на спинку кровати. «Во-первых, ты официально отлучена от рода диенсарф Что это значит?» Означило это то, что Софи лишилась магической подпитки. А значит, ее ждала короткая человеческая жизнь. Да еще и в нищете. Ну, по меркам Дейра, конечно. Потому что все, что мне полагалось по закону, было отдано главе рода Денсарф в счет погашения долга за содержание и воспитание дочери. Звучало это все абсурдно. Теперь Софи, точнее я, могла выбрать себе любое имя. И вообще была свободна как птица. По крайней мере, с юридической точки зрения после подробного рассказа мальчишки о том, как прошел обряд отречения и детального описания лица Дариша и Императора, прислушалась к собственным ощущениям. Ничего необычного не заметила. Настоящая София лишилась этой самой родовой подпитки, как только я появилась в этом мире. Арканат связал меня с родом Дейры, а ее магические связи полностью уничтожил, как и источник Андрея, прежде чем отправить парочку на землю. Надеюсь, у них там все в порядке. Через пару минут до меня дошла мысль о возможности заблокировать магический источник. Или уничтожить его. Насторожилась. Забрежила призрачная надежда на возвращение домой. Настолько призрачная, что когда Харанмат объяснил, почему со мной этот трюк не пройдет, даже разочарование не испытала. «Если хочешь вернуться в свой мир, могу тебя туда отправить после смерти. То, что у вас называется «душа», пройдет полное очищение». И тогда ты сможешь прожить следующую жизнь в родном мире. Если тот тебя примет. Мальчишка перевернулся на бок и подпер голову рукой. А может не принять? У вас слишком много богов там ошивается. Поверь, ты нравилась далеко не всем. Всегда считала, что богам плевать на людей. Безразлично пожала плечами. Обычно так и есть. Не стал возражать собеседник. А следующая новость... «Советник Хаш поднял на уши всех богов, чтобы связаться с тобой. Я обещал передать тебе послание». При упоминании мрачного советника сердце больно ударилось о ребра. Татуировка на плече противно зачесалась. «И что за послание?» Голос предательски задрожал. К счастью, местный бог смерти оказался очень тактичным. Сделал вид, что не заметил моего волнения. «Бежать из Дакира. Как можно быстрее и дальше». Он знает, что я здесь? Не знаю, что меня поразило больше. Осведомленность Хаша или его приказ. Именно приказ. На просьбу это никак не тянуло. Догадывается. А остальные? Нет, остальные ищут иголку в поле. В сене. На автомате поправила собеседника. Почему он сам не пришел об этом сообщить? А ты хочешь, чтобы я снял с тебя полок? Харанмат хитро прищурился. Я отрицательно покачала головой. «Быть найденной мне точно не хотелось». «Чудно». «Зачем мне бежать из Дакира?» «Я не уточнял». «Но...» Он встал на ноги и засунул руку в карман. «Сегодня ночью мне на глаза попалась очень милая, невинно убиенная душа». «И...» И она очень напоминала одну непоседливую рыжую Соню. «Намек поняла?» «Не понять было сложно. Только охоты на мою несчастную голову не хватало. Спрашивается, к кому дорогу перешла» и хотела бы подробнее расспросить Хронмата, но по лицу вижу, больше ничего мне не скажет. «Сколько у меня времени. Я бы на твоем месте уходил следующей ночью, вместе с первыми торговцами. Это ни у кого не вызовет подозрений. И Кайли на руки возьми. Дейру с тремя детьми никто искать не будет». С этими словами он с подозрительной нежностью посмотрел на корзинку, достал из кармана резную трубку для курения и растворился в темноте. Ронни пронзительно каркнул. В комнате снова воцарилась тишина. Оглушающая тишина.